Черепаха Далай-Ламы. То, что написано выше, стало началом блога на сайте Нью-Йорк Таймс, заглавленного «Мораль без Бога». В возникшей дискуссии я высказал убеждение в том, что мораль возникла раньше религии, и что н а б л ю д е н и е за нашими собратьями-приматами могут многое рассказать о ее происхождении.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 пока пиони, наконец, не присоединится к остальным. Нам случалось также наблюдать, как пиони с трудом поднимается и медленно ковыляет к крану с водой, расположенному довольно далеко. Иногда более молодые самки обгоняют ее, набирают в рот воду, а затем возвращаются и поят старушку. Сначала мы не догадывались о том, что происходит. Мы видели лишь, что другая самка приближает свой рот к рту пиони.